— Я родной брат твоего отца Павлуша, — сказал не папа. — Значит, я твой родной дядя, дядя Антоша из Самарканда. — Ну, посмотри на меня внимательно, Асик. Разве ты не видишь, что я родной? — Поэтому я и похож на твоего папу. Однако я не твой папа. Ударил третий колокол. Отправляется поезд на Булгары. Бежим, а то опоздаем. В бывшей городской усадьбе инженера Аргамакова нынче процветала коммунальная квартира. Мальчик с робостью, но в то же время и. и с восторгом из уголка с продавленного чемодана наблюдал за жизнью всевозможного Люда. Солидный, в гетрах проходил мастер электровилографии «Майофис» — он напоминал акси его деда, фармацевта, у которого даже усы были под стать майофисовским а генерал. Женщина-одиночка Фатима проносилась со своего примуса сковородку жареного картофеля с кружочками колбасы, Боба-совочка, обтянутый сетчатой майкой, корячился с гирями, На трехколесном велосипеде по израненному паркету колесила ребенок Галетка Котельникович, тыкалась в еще более израненные комоды, шкафы. На руле у нее сидела кукла Аврора с одним закрывающимся глазом и с другим нарисованным. Верхние пролетарии, которые известны были своим трудолюбием, в общем, Касимовы, развешивали на лестнице парное постельное белье. Стоял умеренный гвалт, готовый в любой момент перерасти в столкновение, в словесный или в толчковый способ выяснения — Ванда Людовна, учительница немецкого языка, быстренько, почти невесомо проскальзывала по общему коридору, время от времени исчезая, сливаясь то с занавеской, то со слоившимися обоями. Там и сям постукивали соски умывальников, струилась вода. В жилых выгородках тарелкообразные радиоточки передавали концерт певицы Пантофельничецкой арии из оперы Ночь перед Рождеством. Впрочем, сотрудник татарского театра имени Габдуллы Тука и товарищ Ешметов. Мирно скользил по коротким волнам огромного ящика Телефонкин. Большие оркестры, сидящие на облаках, несли серебристые звуки. Аксиваксий иногда удавалось заглянуть в ту комнату и увидеть чаплашку товарища Ишметова, приближенный к ящику полированного дерева с матерчатой мембраной и зеленым пульсирующим глазом. Ящик был настолько велик, что пятилетний мальчик мог бы там стоять внутри во весь рост и дожидаться своей участи. Из всего, что доносилось к нему через уши и глаза, он, по всей вероятности, не понимал и малой талики одной сотой части, и все-таки он был рад сидеть в коридоре и думать, то ли вольно, то ли невольно, о том, что в этом доме нет ничего удушающего. Особую радость доставляло ему появление молодых родителей маленькой Галеточки, дяди Фели и тети Коти. Первый, смуглый, с заостренно удлиненным лицом, приносил мяч, гантели, патефон — Множество бумажного с изображением красных атлетов. Вторая, круглолицая, голубоглазая, держала на руках младенца Шуршурика. В сумке у нее тоже было немало агит-литературы по уходу за новорожденными. Главная тетя, Ксения, вместе с бабой Дуней постоянно мыли Аксивакси, Наливали в цинковые корыто кастрюлю кипятку и столько же холодной воды, взбивали мочалкой мыльные пузыри, терли его кожу, на которой еще долго звездились какие-то полуязвочки. Эти полуязвочки аккуратно подмазывались их теловой мазью и довольно споро стали бледнеть и подсыхать. Ксения и Дуня усиленно старались показать всем в семье и в округе, что Ваксик — это равноправный ребенок семьи, хоть и приходится сыном троцкисту и вредителю, их любимому Павлуши. Вдруг однажды во время счастливого мытья у Акси-Вакси Акси вырвался счастливый вопрос «А когда мы домой пойдем?» И обе женщины Рязанских тут же замолчали. «А где же Фимочка моя?» — снова он спросил, несчастливо, скорее тревожно. Признаться, он никого так не любил, как свою нянюшку, которая вот так же его мыла, но в то же время еще целовала ему пятки. Ответа снова не последовало. Акси в аксе тихонько заплакал. Тетка и бабка молча целовали его в темечко. Вскоре он научился не задавать вопросов, на которые он не мог получить ответа. Таков был и любой вопрос о Ефимии. Пока она сама за год до войны не появилась в их доме, оказалось, что после окончательного разрушения дома бывшего председателя горсовета одинокую женщину обнаружил ее родной брат Мефодий из так называемого соцгорода. Он к тому времени вырос в квалифицированного сварщика и за успехи в производстве был награжден квартирой, достаточно вместительной для размещения троедетной семьи. Там нашелся и чуланчик для несчастной девы Ефимии. Лежа в темноте, она истекала тихими слезами, по своему любимому пропавшему в Аксику вспоминались таинственные крестины и дальнейшие приобщения детяти к храму Христову. Из всех прежних радостных сорока сороков в огромном городище Булгары к завершению тридцатых волчьих годов осталась только одна действующая церковка за кладбищенской оградой на Арском поле. Раз в месяц Ефимия пускалась в дальний путь через весь город. Из соцгорода надо было по двум смежным дамбам трястись, почитать час на трамвае, потом пешком переходить на кольцо номер шесть. В общем, на весь путь уходило не меньше двух с половиной часов. На обратном пути со службы Фимушка не раз окидывала взглядом особня Каргамакова, что напротив дворца Сандецкого так до сих пор поминали в городе известных граждан до революционной эры. Ей страстно хотелось навестить Евдокию Властьевну. чтобы поплакать дружку-дружке на плече. Но всякий раз она себя урезонивала, чего уж старой бередить? Чего уж призраком-то являться в советскую семью? Там уж давно-нибудь забыли и Женечку Гинс, и Павлушу, а уж про Акси в Аксе и говорить нечего. Всех замело чудище обло. И вдруг, ведомое неясным чувством, она поняла, что время пришло, и нужно тут же покинуть трамвай на ближайшей Каргамаковом остановке. Увидев Фимушку, В заснеженных валенках тут же заголосила Евдокия Власьевна, и в голосе ее на сей раз звучало не только горе, но и стройкой какой-то петушиной победоносности. «Жива, жива праведница!» И тут же, то есть в следующий момент, в квартиру вкатился разовощеки ребенок, в шапке с длинными ушами, что по тогдашнему бытованию завязывались вокруг горла, он весь был в снегу, должно быть, катался с горки, и весь светился от снежного азарта. тка мое!» — вскричала Фимушка. поистине с малотеатровской драмой, а Акси-Ваксик бросился к ней, поскользнулся на собственном снегу и плюхнулся в собственную натекшую лужицу. С тех пор повелось, что Фимушка Пузырева всякий раз по дороге в церковь или из церкви заходила проведать ребенка и приносила ему некоторые гостинцы. Карамельные конфетки, прянички глазурные, фабричные, а то что-нибудь из домашней выпечки. Сидела обычно в углу за печкой, старалась быть в этой шумной семье почти невидимой, Могла ждать часами, когда мальчика приведут из детсада. Вначале тот подсаживался к своей прежней воспитательнице и иногда, незаметно для других, клал ей на колени свою головенку. Потом стал слегка чураться деревенской женщины. Уж больно она отличалась от комсомольских работников тети Коти и дяди Фели. Даже в жуткие военные годы она приносила акси акси довольно плачевные гостинцы, несколько кусочков колотого сахара в тряпочке или зеленое яблочко. Все это происходило на протяжении лет от раннего детства до отрочества. Однако пока что нам нужно рассказать о некоторых драматических событиях того года, когда дяде Андрею удалось вытащить ребенка из спецдетдома в городе Короста, в котором, по слухам, вскоре стали менять детям имена и подтасовывать документы. Однажды, зрелой весной 1938 года, Тетя Ксения прибежала откуда-то в растрепанных чувствах, схватила за руку племянника и повлекла его на трамвайную остановку. Быстрее, быстрее, только бы не опоздать. Даже в вагоне она нервничала, как будто пыталась подогнать электрический двигатель. Оказалось, что внезапно НКВД разрешило ей и племяннику свидание с подследственным, ее братом и отцом ребенка. Из всей семьи только она и матерь баба Дуня позволяли себе ходатайствовать о такой милости. Тетя Коти и дядя Фели не могли уронить свой непогрешимый коммунистический уровень. Проехали несколько остановок до Площади Свободы. Там стояло в лесах огромное строящееся здание оперного театра. Твой папка начал его возводить. С торопливой горделивостью высказалась тетка. Мальчик никак не мог отвернуть головы от этого строительства. Стараясь не отстать от шагов тетки, он пытался себе представить, что означает «возводить» и чем оно отличается от других слов. Площадь они пересекли пешком, потом прошли под уклон до парка Глубокое озера. На одном из берегов этого озера с аттракционами и каруселью тянулось длинное трехэтажное здание с несколькими подъездами для входа и несколькими темными арками для въезда. Только спустя много лет Акси-Вакси Акси узнал, что это как раз и есть зловещее управление диктатуры, поглотившее его родителей. Дошли также и слухи, что кроме трех наружных этажей, там есть и несколько этажей подземных, где держат людей и производят дознания. Будучи ребенком, он только лишь держался за крепкую руку тетки и слегка дрожал, боясь, что его оставят в этом детском доме на этот раз навеки вечные. Тетка успокаивала его «не бойся, не дрожи, мы сюда ненадолго, только лишь с папой повидаться». «Ну да, тут будет новая ваша квартира, потом и мамочка твоя приедет, Женя Гинс, ну, конечно, и Фимочка сюда переедет, и баба Дуня, и Майка, и Олег, и дядя Андрюша из Сталинобада».